Будем считать это максимумом. Впечатлившись окончательно, высветившись на калькуляторе цифры, решила она. За минимум возьмем ноль, но сначала требуется вычислить золотую середину. Начать опрос с той же Колесниковой и ее окружения, затем встретиться с Полевой, поговорить с коллегами, чай тоже не нищие, Развеселилась она от посетившей ее новой идеи. Простив ночью три часа за ноутбуком, Катя воткнула телефон в подзарядку и рухнула на кровать от усталости. Возможно, сработала процедура шоколадного обертывания, сделанная в рекламных целях. Считанные часы сна сжались до предела нырнула, вынырнула. Правда, под звуки будильника, которые на сей раз не были столь неприятными, как накануне. В голове что-то щелкнуло. Скоростной бегущей строкой напомнила себе список запланированных накануне дел, который, в свою очередь, моментально активизировал мыслительные и двигательные процессы. Спустя двадцать минут она уже мчалась в такси на планерку, по окончании которой обнаружила, что забыла дома мобильник. Так спешила, что даже на кухню не забежала выпить кофе. А ведь если бы заглянула, то заметила бы. Лежит ее телефон на самом видном месте на кухонном столе. Времени съездить за ним не было, так что пришлось довольствоваться городским аппаратом, что с одной стороны было хорошо, меньше отвлекают, но с другой, как без рук. Около одиннадцати, на рабочем столе проскуренный, призывно заморгал телефон. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Раздался в трубке голос, от которого, как и во время последнего разговора, веяло холодом. Ладышев беспокоит, если. Не забыли еще. — Здравствуйте, Вадим. От неожиданности Катя отъехала вместе с креслом к стеллажу за спиной. — Вадим Сергеевич, я несколько раз собиралась вам позвонить и сообщить, что... — Вернулись. — В газету? — насмешливо перебил он ее. — Уже в курсе. — Я не вернулась. Так получилось, что не оправдывайтесь. Терпеть не могу оправданий как, впрочем, и пустых обещаний. Я хотел бы аннулировать договор о нашем сотрудничестве. — Это ваше окончательное решение? — осторожно уточнила Катя после паузы. — Вы меня к этому подтолкнули. И я не собираюсь в очередной раз вас уговаривать. Голос Ладышева звучал сухо, короткие фразы. Словно вбивали в мозг ледяные сваи. Бум-бум-бум. «А вы в последний раз меня не уговаривали?» — заметила она. «Давно со мной такого не случалось», — вздохнул он. «Будем считать это моей ошибкой. В общем, я хочу забрать у вас свои вопросы, материалы, и до свидания. Работайте дальше в своей газете». Информируйте народ о том, что было и чего не было. Жаль. Мне казалось, что вы гораздо серьезнее. — И что же вас заставило думать иначе? — с обидой спросила Катя. — Игра в кошки-мышки. Все утро пытаюсь до вас дозвониться, только трубку никто не берет, хотя я, кажется, догадываюсь, почему. Вы вернули себе корпоративный номер, Пора тогда и в лоно семьи вернуться. Попыхтели, погуляли, и достаточно, — добавил он язвительно. — Не зря ваш муж меня уверял, что вернетесь. Впрочем, еще раз скажу, это не мое дело. — А вот это верно. Нахмурившись, согласилась Катя. Тема и тон, которым с ней продолжал разговаривать Ладышев, непросто — Задели самолюбие. А словно нажали на кнопку «пуск». Ну что ж, в таком случае договор можете аннулировать прямо сейчас. Ваше право. Но материалы и вопросы я вам не верну, так как дело не закончено. Это первое. Второе. Номер мобильного я не меняла и в ближайшем будущем не собираюсь. Сегодня я элементарно забыла телефон дома и в настоящий момент Страдаю от этого больше, чем вы. И третье, раз уж зашел такой разговор. Дата слушания дела о моем разводе назначена на 21 февраля. Вы удовлетворены? Что ж вы молчите? Ну, если вопросов больше нет, то извините, мне тоже нечего добавить. — Всего доброго, Вадим Сергеевич! — поспешила она завершить разговор, заметив у стола Стрельникову. «Ну что, исправила?» Пыталась подавить разгоревшуюся в душе обиду, обратилась она к ней. «Давай посмотрю». «А кто это был?» — передавая распечатанный лист по любопытству Волота. «Я принимала звонок. Такой приятный мужской голос. Где-то я его уже слышала. А мужчина интересный?» «Наверное», — не вдаваясь в подробности, ответила Катя. Быстро пробежав глазами лист с распечатанной заметкой, она подчеркнула два предложения и протянула Ольге. — Вот здесь подумай, как сделать проще, короче и понятней. После этого сохранишь в папке. Мария Ивановна вычитает. — Слушаюсь, — кивнула Стрельникова. — А внешность этого мужчины соответствует голосу? — вернулась она к прежней теме. — А можно я пофантазирую, как он выглядит? — Ольга. Закатила глаза и томно улыбнулась. Лет тридцать пять. Высокий, стройный, болевое лицо. Прямой нос, голубые глаза. Нет, нет, карие глаза, брюнет. Красивая машина, стильная одежда. Угадала? Неужели она с ним знакома? Напряглась Катя, услышав практически точное описание Ладышева. «Ты ошиблась?» Откинувшись к спинке стула, пристально посмотрела она на девушку. Невысокий, круглый, расплывшееся лицо, но с картошкой, серые выцветшие глаза. Что еще? О, э, лысоватый блондин! «Полная противоположность!» — разочарованно вздохнула Стрельникова. «Вот так всегда. Услышишь приятный голос?» и тут же представляешь себе мачо. Не расстраивайся. Подрастешь — поймешь, что голос, а тем более по телефону — обманчивая штука. Поучительно изрекла Катя. И вообще, ты в жизни хоть раз близко видела мужчину, которого нарисовала в своем воображении? Если бы увидела, то никуда он от меня не делся бы, самоуверенно заявила Оля. Если поймаю, не упущу. Уж поверьте. — Верю, — усмехнулась Катя. — Смотри, только не нарвись на такого же охотника. — Вот оно, молодое зубастое поколение, — подумала она. — Хвать быка за рога и готова. И Анастасия Сергеевна, поди, так же мыслила. Бедный Ладышев. Наверняка такие охотницы атакуют его пачками. Как же он до сих пор не женился? И в квартире никаких женских следов? Странно. И потом, насколько я понимаю, ты собралась карьеру делать, напомнила она стажурке. в этом деле для женщины замужество не самый быстрый способ достичь цели. Дети пойдут, пеленки, распашонки, ничего. С детьми подождать можно. Вот вы, к примеру, пока ими так и не обзавелись, зато имя заимели. И муж у вас упакованный. Упакованный. Только мы с ним с нуля начинали. В том-то и дело, что с нуля. Поэтому много времени потеряли. А вот если б сразу такого упакованного найти, закатила глаза Олечка, можно лет десять жизней сэкономить. Деньги решают все или почти все. Хорошо бы сразу два в одном, и красивый, и упакованный. Ладно, я шучу. На самом деле я просто любви хочу. А дальше посмотрим, неожиданно загрустила девушка. Кать. А вот вы встречали в жизни мужчину, который один к одному был бы воплощением ваших девичьих грез. Встречала в юности. Только в моем девичестве понятия «упакованность» не было, и подобные мысли меня не посещали. — Да ладно, Екатерина Александровна, — отмахнулась девушка. — Далеко не все и тогда были морально устойчивы. А принципы эти ваши? Анахронизм. — И что дальше? — Вы наверняка влюбились тогда, а он? — Он ответил вам взаимностью. — Нет, Олечка. Он ответил дружбой, верной и преданной дружбой. — Заменить любовь с дружбой? — Почему? — искренне удивилась она. — Неужели вы были недостаточно хороши для него? — Недостаточно, — вздохнула Катя и вернулась к бумагам на столе. — Недостаточно в силу все тех же моральных принципов. — То есть... Недоуменно захлопала глазами Оля. «Вы ему не отдались? Неужели это было главной причиной?» Хватит разговоров, не желая продолжать пустую дискуссию, как отрезала Проскурина. «Давай работай. Тебе две заметки сдать и сессия на носу, а у меня дел не проворот. «Юна, стройна, знает, чего хочет от жизни». Задумчиво посмотрела она вслед Стрельниковой. С такими целеустремленными молодыми натурами, сложно конкурировать. Однако грустно. Даже несмотря на сегодняшний неприятный разговор, я успела привыкнуть к Ладышеву, к его вниманию, к его обаянию, к тому, что он так неожиданно появился в моей жизни. Еще чуть-чуть и могла бы влюбиться, если еще не влюбилась. Неужели и здесь ждет разочарование? Загрустила Катя, но, посмотрев на часы, встрепенулась. В шесть тридцать встреча с Ленкой. Заодно выясним, что за салон красоты появился на Воронянского, где обслуживаются такие, как Колесникова. Да еще и кафешка, кухню и выпечку, которую она так расхваливала по телефону. А ведь вполне возможно, что хваленый зерновой хлеб, Зиночка, Именно там покупает. Так, все. Работать.